Алексей Пехов. Змейка. Рассказ из цикла Хроники Сиалы. Ну и что ты думаешь, Гаррет? спросил Гозма. Прежде чем ответить, я скучающим взглядом окинул пустой трактирный зал и только после этого выдал фразу, вертевшуюся на языке с того самого момента, как он предложил заказ. Мне это не нравится. Да ладно. Тут же возмутился старикан. Работа плевая, оплата сдельная, тебе делать-то ничего не надо. Вот это и настораживает. Настроение у меня было мрачное, и я считал своим прямым долгом испортить его окружающим. Все слишком просто, жди неприятностей. Слушай, за кого ты меня принимаешь? Я хоть раз подкидывал тебе гнилые заказы. Да, я был безжалостен. В последнем предприятии фигурировали большие злые собаки хорошо, что я быстро бегаю. Это издержки нашей работы, отмахнулся он. Случаются накладки. Главное, чтобы они не стали закономерностью. Твое предложение напоминает и каравай, с виду гладкий и круглый, а разрежешь так сплошную изюм. Но это же отлично. Бывший вор, теперь владелец трактира нож и топор и по совместительству посредник в разнообразных противозаконных делишках, Не терял надежды затащить меня в очередную авантюру. Особых восторгов от его поток я не испытывал, поэтому честно ответил. «Ненавижу изюм!» «Если уж играть в боку, то до конца». Гозма тут же поджал губы. «Цену себе набиваешь!» Я безразлично пожал плечами. Пустой разговор. Трактирщик вполне знает, сколько стоят мои услуги. «Так я могу и других попросить. Думаешь, кроме тебя в во военном нет воров?» «Полно!» Поддержал я его. Но большая их часть тупа, как даролистцы. А меньшая не умеет спереть даже кошелек. Я о мастерах толкую. Мда? Давай-ка подумаем, кого ты можешь пригласить. Шнык и Соловей с той недели поддались под крыло гильдии. Нейк надолго сел в серые камни. Если тюряга его не перемелит, раньше, чем через 10 лет, можешь на него не рассчитывать. Кто у нас еще остался из свободных? Орлис? Она тебя не жалует и вряд ли вы с ней договоритесь. Шлок подцапался с Ургезом. На мой взгляд, очень недальновидный поступок – задирать главу гильдии убийц. Теперь бедняга плавает где-то под пирсами, так что, кроме меня, у тебя нет никого. Я могу обратиться в гильдию! Он и сам в это не верил. Если тебя устраивает работа с Маркуном, и ты готов выложить в его жирную лапу 40% от выручки, то вперед из песни «Я отхлебну дармового пива». Гозма затравленно постучал пальцами по столешнице. Связываться с гильдией и ее жадным главой ему не хотелось. Это было ясно с самого начала, иначе он бы не обратился к помощи такого свободного художника, как я. «Гангрена ты, Гаррет! Это грабеж!» «Нет, старина, это деловые отношения». «Я предлагаю тебе 15 золотых». «Ага, 15 я получу, два отдам ему за наводку». Плюс, сколько этот прохиндей получит от заказчика, порой у меня возникает мысль стать посредником. Риск для шкуры минимальный, а денежки в карман капают неплохие. Я ничего не сказал бывшему коллеге, лишь послал ему из своих бездонных запасов самый презрительный взгляд. «Сколько?» – сдался трактирщик. 30. «Вор!» Точно, я отсулитовал ему кружкой с темным пивом. «Ладно, по рукам!» Нисколько не сомневался в том, что мы придем со старым жуком к взаимовыгодному соглашению. «За такое плевое дело ты требуешь такую кучу деньжич. Что за времена пошли?» – ворчал Гозма. «Тяжелые». Тут же поддержал я его. «Сам видишь, цены растут, приходится крутиться». Он посмотрел на меня, явно думаю, что я издеваюсь. Вздохнул. «По заказу, все ясно». «Пришел, забрал товар, ушел, принес тебе, получил деньги». «Что-то в этом роде. Но сделать это надо именно сегодня. Утром заказчик будет ждать здесь. Допивай свое пиво и проваливай. Я скоро открываю заведение». «Не так быстро, дружище. Я не услышал самого главного. Что за товар просится в мою сумку?» «Наниматель не сказал». «Вот как?» – настала моя очередь нахмуриться. Сразу же вернулись нехорошие предчувствия. «С чего такие тайны?» Не наше дело, нам платят, мы работаем. Ну, положим, основная работа на мне. Мне не понравилось отношение Гозма к делу. И опасность угодить за решетку также всецело моя, как и нарваться на городскую стражу. Капитан Фрага Лантен в последнее время точит на меня зуб и просто мечтает подсадить в камеру Кнейку. Так что с твоей стороны крайне близоруко не собирать информацию. Мне товар нести. А если он размером с колокол храма и весит, как сотня нагруженных золотом карликов? «Не думаю, что все так плохо», – поспешил уверить меня посредник. «Коли было бы что-то важное, заказчик сказал…» «Ага, если только он не тупится. Оптимизм последние дни из меня так и прет. «Он хотя бы человек…» «Не даролисец, если ты это имеешь в виду». «Слава Саготу! В тот день, когда меня наймут человек козлы, я пойду и утоплюсь в море». Или удавлюсь. Или залезу в Храд Спайн. «Плакать о тебе никто не станет», – обнадежил меня Гозма. «Итак, фургон не охраняется. Замок людской работы. Товар внутри». «Угу. Буду надеяться, что твоя телега не забита крышку всяким хламом. И я сразу пойму, что следует забрать». Мне все же удалось его добить. Гозма не выдержал и воскликнул. «Какой же ты зануда!» «Стараюсь, дружище, стараюсь». Сочтя, что на сегодняшний вечер с него достаточно, я поставил опустевшую кружку на стол и, не прощаясь, вышел из трактира.